Глава девятая, в которой охотники и дичь периодически меняются местами. Неладное Богдан ощутил еще на подходах к деревне, всем своим натасканным на неприятности нюхом. К чему бы это вдруг посреди дня народ на улице толпился? Да не где-нибудь, а возле гостевой хижины. Да не просто народ, а мужики, вся сильная половина этого чахлого селения. «Сэр Хоксли, не будете ли вы так любезны взять мой карабин?» – поинтересовался Богославский, улыбаясь одними губами и снимая оружие с плеча. «Тяжелое оружие, весьма неудобное в рукопашной и, к тому же, сковывающее движение. И сместитесь, пожалуйста, вон туда, перед мистером Сухановым». «Премного благодарен. Сперва автомат сплавил, а теперь ружье на соседа взвалил». Тон Дмитрия Константиновича звучал вполне весело, но все же ощущалось в нем нечто. Беспокойство, что ли? Сам Богдан зашел ненавязчиво клиенту за спину в традиционный задний правый сектор, включаясь сходу в режим контроля и отрешаясь от всех прочих забот. Толпа. Одиннадцать мужчин, включая старосту, и почти все вооружены. Шесть гладкостволок, два карабина, вполне современных. Одна винтовка колониальной эпохи. Недурственно совсем даже. И явную угрозу никто не выказывает. Оружие держат дулом вниз, но, судя по жестам и тону, весьма взволнованы. Другое было сейчас главным. Кира. Девушка стояла, прислонившись будто ненароком, спиной к свае и разглядывала внимательно автомат. Из рук прямо-таки не выпускала. Никто из сельчан о пустом магазине не догадывался. А потому от Киры толпа держалась все-таки в некотором отдалении. «Определенно нас ждут», — оценил обстановку Богдан, приблизившись к Суханову почти вплотную и порекомендовал в полголоса. «Вы с ними не заговаривайте, Дмитрий Константинович, и на вопросы пока не отвечайте, а то можете спровоцировать с ненароком. Для начала я сам разберусь». Их уже заметили, двинулись было навстречу, остановились, зашумели. Бьенкао поздоровался Хоксли, подходя первым и раздвигая толпу широкими плечами. «Что тут происходит, джентльмены?» На мгновение воцарилась тишина. «Это вы виноваты во всем!» Вскинулся вдруг на грани истерика один из сельчан, самый, пожалуй, высокий и крепкий. Шагнув вперед, протянул угрожающие руки к лицу Суханова. «Будь прокляты! Вы ваша забава!» Дальше Богдан действовал заучено, почти рефлекторно. Шаг вперед, захват, подсечка. Вопреки представлениям, никакими восточными единоборствами сайбанец не владел, а потому спустя доли секунды уже сидел на корточках, морщась от боли в завернутой за спину руке. Мягкий прием, сопроводительный, из милицейского спецкурса, такой, чтобы обезвредить противника, но вреда не нанести. Свободной рукой Богдан достал беретту и щелкнул звучно предохранителем. На людей направлять не спешил, потому как прямой угрозы пока не предвиделось. Немая сцена. Где-то за спинами мужиков шумелекнуло испуганное лицо Лаймо, а затем вперед вышел староста, безоружный. «Не стреляйте, у нас и без того достаточно горя», произнес Панура, обращаясь то ли к чужакам, то ли к соплеменникам. «А тебе, Суан, нужно учиться смирять свои чувства». Подойдя к плененному крестьянину, староста коснулся его плеча, потянул за собой. Богдан с некоторым сомнением руку выпустил, позволив агрессору подняться и отойти в сторонку. «Сегодня у него погиб брат. Сон считает, что вы ранили зверя и разъярили его. Тигр начал мстить людям». «Ну да, а до этого он людей просто обожал», — хмыкнул, не сдержавшись Суханов. «Ох уж у меня эта азиатская логика». «Пойдемте, что ли, взглянем на место происшествия?» Пошли и взглянули. Все вместе. «Туки, мой брат, пошел нарезать травы для скота», объяснил минут десять спустя Суан, все еще злой, но уже способный разговаривать связно. Он взял тесак и корзину, вышел на окраину деревни, а потом... Все, что случилось потом, можно было представить без труда, особенно зная предысторию. Раненный ночью зверь, как и большинство подранков, был разъярен сверх меры, а потому прятаться в логово и отлеживаться не стал. Как только кровь прекратила течь, тигр затаился в разнотравье на самой окраине деревни и начал ждать. Дождался, разумеется. Прыгнул на спину человеку, придавил своими двумя центнерами веса на землю, перегрыз шейные позвонки, а потом ушел. «Он не тронул тело, хотя был очень голоден», — произнес задумчиво Хоксли, разглядывая следы трагедии. «Возможно, люди правы, и это действительно месть». «Ну, вы скажете тоже», — поморщился Суханов, — будто у зверя разум есть. «Напрасно смеетесь, сэр. Местные жители еще лет пятьдесят назад называли тигра великим господином, живым воплощением божества. И не только за большие зубы, смею вас заверить». Он всегда знает своих врагов и мстит им с дьявольской хитростью. Но-но, неприкрытая ирония во взгляде Суханова пригасила пыл Хоксли. Чуть смутившись, охотник махнул рукой и улыбнулся. Я понимаю, конечно, как все это звучит из уст цивилизованного белого человека, но все же, когда проживешь в этих лесах хотя бы лет пять, начинаешь совсем иначе смотреть на вещи. Хотите верьте, хотите нет, но зверь играет с нами, сэр он сделал свой ход и теперь ждет ответа. Да. Ну что ж, ответ будет, раз на то пошло. Базару нет. Последняя фраза в приблотненном духе прозвучала по-русски, и смысл ее поняли только телохранители. На лице Суханова в этот миг отразилось нечто, напомнившее о его истинном статусе, весьма и весьма далеком от цивилизованности. Кем же ты был раньше, друг ситный? Подумалась Богдану до того, как в бизнесмены податься. Кресло чиновничье занимал или криминальная карьера у тебя за спиной. Откуда, скажите, солидному, респектабельному магнату уметь вот так улыбаться, будто горло кому-нибудь перегрызть готов? Хотя в данной конкретной ситуации ты вполне себе соответствуешь. Вполне. Чего не хватало тебе здесь, так это сильного врага. Видишь, как расцвел-то весь. Кому-то для счастья нужны любовь и покоя, кому-то препятствия, чтобы одолеть их и ощутить собственную крутизну. «Вчера они что-то говорили про облаву», — вспомнил Дмитрий Константинович, обращаясь к Хоксли. «Предложите им собираться и готовиться». В этом нет необходимости, староста уже послал людей в соседние селения. «Через час здесь соберутся полсотни вооруженных мужчин, сэр. Вполне достаточно, чтобы прочесать местное высокотравье». Пока суд додела, предлагаю позавтракать. «К черту завтрак! Мне лично сейчас кусок в горло не полезет!» — проворчал Суханов, затем взглянул на спутников и смирился. «Ладно, если вам не втерпешь, но лично я предлагаю добыть лодку и проверить эти острова». Остров поправил охотник, наблюдая с легкой улыбкой за взрывом чужого энтузиазма. «Если там есть логово, то лишь на самом крупном из них». Староста выделит нам все необходимое, не сомневайтесь, ему тоже не хочется рисковать своими людьми. А насчет завтрака советую вам все-таки подумать, господа, блюдо пучайки воистину стоит того. Как и предсказывал Хоксли, плав средства в деревне нашлись две лодчонки, не бог весь какого качества, но вполне способные вместить человека по три каждая. Пара крепких парней извлекла посудины из импровизированных тайников на берегу, затем сельчане поставили их на воду, уселись сами в одну и первыми отчалили. «Кто у нас спец по академической гребле?» – осведомился Суханов бодро, оглядывая зорким взглядом свою команду. «Неужто меня, старого и больного, посадите?» «Скорее опять мне придется», – вздохнул Богуславский, укладывая карабин на дно лодки. «И в кого я такой умелый родился?» Сказать, впрочем, оказалось легче, чем сделать. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что, во-первых, весло имеется только одно. Во-вторых, уключены для него попросту не предусмотрено. «Ну вот, а еще называют себя цивилизованными людьми», – проворчал Богдан минуту спустя, стоя на корме и подгребая попеременно то с правого, то с левого борта. Как блин индейцы в книжках товарища Финимора. С веслом он, впрочем, управляться умел, а потому достиг искомого острова лишь немногим позже сельчан. «Теперь прошу тишины, господа», предупредил Хоксли, шагнув не очень охотно на глинистый вязкий берег. «Тишины и сосредоточенности. Если зверь действительно загнан в угол, он наверняка решит дать нам бой». Первая рекомендация была исполнена тут же. На реплику охотника попросту никто не ответил. Дмитрий Константинович, переломив свой штуцер, разогнал в стволы, пару пулевых патронов сломав калибра, прищурился агрессивно, вглядываясь в близкую чащу. Богдан и Кира щелкнули предохранителями, а один из местных парней поплевал трижды суеверно в дуло своей берданки. «Очень любопытно», произнес им временем Хоксли, успевший отыскать в прибрежной грязи многочисленные следы зверя. Вне всякого сомнения, он бывал здесь довольно часто, но не сегодня, господа. «Вы не ошибаетесь», — нахмурился Суханов. Охотник бросил на него негодующий взгляд. «Послушайте, уважаемый мистер из России, я занимаюсь своим делом почти тридцать лет, да будет вам известно». «Отличить свежий след от старого могу с закрытыми глазами». «Ладно, ладно», — Суханов поднял ладонь, копируя любимый жест самого Хоксли. «Как я понимаю, в свете вновь открывшихся обстоятельств нам туда можно не ходить?» Но вы же сами желали осмотреть остров. Эта хитрая бесия могла что-нибудь придумать, поэтому проверка не будет лишней. На этот раз впереди шли крестьяне. Достигнув сплошной стены неизвестного колючего кустарника, местные жители вмиг отыскали лазейку, узкую звериную тропу и двинулись по ней гуськом. Все бы хорошо, но спустя примерно полста метров следы попросту исчезли. Вообще. «Очередная хитрость», – заявил Хоксли, оглядываясь внимательно вокруг. «Держу пари, что он прошел по какой-то валежине или попросту отпрыгнул в сторону на несколько ярдов. Лучшая мера в таких случаях – разделиться и двигаться по расширяющейся спирали». С охотником согласились единогласно и вскоре действительно нашли след. Потом вновь потеряли. А пройдя остров почти полностью, отыскали наконец и лежанку, пустую, к сожалению. «Это пришлый зверь», — произнес один из крестьян, разглядывая обширную утоптанную прогалину. «У него даже нет постоянного логова. Он живет как кочевник, и потому его трудно выследить». Лежбище сначала запах. Тот самый, кисловатый. А еще здесь лежали кости. Много костей. «Мать твою, да сколько ж он народу передавил!» — изумился Суханов. Прошел взад-вперед, едва не наступая на чьи-то ребра и позвонки. Остановился, сплюнул. Как же вы до сих пор не вычислили это место? Раньше он не оставлял следов там, на берегу, и разбойничал, очевидно, в других районах. Можно бы поставить здесь махан, но, думаю, толку от этого не будет, проговорил глубокомысленно Хоксли, раскуривая свой дымопускательный агрегат. Думаю, зверь никогда больше не вернется на этот остров, а уж к лежанке не подойдет наверняка. Хитрое бестие, хитрое. «Ничего, на хитрую жопу всегда найдется хрен с винтовкой нарезкой», выдал Суханов ободряющую мысль, глянув ненароком на часы. «Народ в деревню уже собрался и ждет только нас». Говоря честно, насчет полусотни вооруженных мужчин Хоксли преувеличил. От силы человек 30 собралось. С оружием тоже было не очень. Если, конечно, не называть этим гордым именем топоры, вилы и кухонную утварь. На пикник, что ли, собрались, удивился Богуславский, разглядывая оснащение большинства пришлых крестьян. Котелки какие-то, сковородки. Это для шума, улыбнулся Хоксли. Загонщики должны спугнуть зверя и выгнать его к нашей засаде. Сейчас местные следопыты определяют примерный район нахождения тигра с тем, чтобы оцепить его полукольцом. Я в курсе, кивнул Богдан, разглядывая сомнением пеструю толпу. У нас в России примерно так же на волков охотятся, только вместо загонщиков – флажки. А если киска на людей попрет? Будем верить в лучшее, уклонился Хокс от прямого ответа и пошел давать распоряжение. «Деловой мужик», – прокомментировала Кира, наблюдая за организационной суетой. «Он сам тоже в эту траву полезет?» «Ну да». «Ты, видать, фильмов не смотрела про тигрину охоту в британских колониях», – хмыкнул Богдан, напустив на себя вид чрезвычайно эрудированный. «Где должен быть во время охоты командир англичанин?» «Правильно, на лихом слоне с противоположной от загона стороны». В данном конкретном случае мы просто оккупируем берег реки и мало-мало подождем. «Мать твою!» – произнес вдруг ошарашенно Суханов, замерев как изваяние и глядя куда-то в сторону. Было чего, скажем прямо. В полусотне метров от людей на самой границе разнотравья стоял зверь. Огромный, лобастый, весь изрисованный черно-рыжими зигзагами. Стоял и глядел невозмутимо, будто с экрана телевизора. Патхе Прошептал кто-то из крестьян, суеверно выставив ладонь в сторону гостя, заклинание от злых духов. Шикуа, будто падки, Шикуа, шикуа! Тигр приоткрыл пасть, будто улыбаясь, приосанился картинно и выдал длинный классический рык, почти такой же, как тогда ночью. Куанг! Последние звуки еще отдавали эхом, когда зверь повернулся грациозно и канул в заросли, будто и не было его. А мгновение спустя пропало странное, сковывающее людей оцепенение. Кто-то закричал, кто-то выстрелил под джунглем. Другие подхватили, вмиг выкосив кортечью обширную прогалину в траве. Цели, впрочем, не достиг никто. «О боже, милостивый!» – пробормотал Хоксли, и пальцы его, приминавшие табак в трубке, чуть дрогнули. Он будто поздоровался с нами, господа. Согласитесь, тут по неволе станешь суеверным. Зато теперь нет нужды искать его по следу, пожал плечами Дмитрий Константинович. А нам пора бы двигаться на позиции, пока эта чучело не выкинула еще какой-нибудь сюрприз. Вперед, ребята! Река Куанг пахнет болотом. Сложный букет ароматов, мокрой травы, застоявшейся воды, рыбы и еще чего-то непередаваемого. Все реки в тропиках пахнут именно так. От береговой кромки до разнотравья метров десять. Глина обильная испешлена следами кабанов, оленей и мелкого зверья, выходящего сюда на водопой. Тигр способен покрыть 10 метров двумя прыжками. «Рассредоточимся вдоль береговой линии, джентльмены», — предложил Хоксли негромко и озабоченно. «Будем держаться поближе друг к другу, потому что бестия слишком хитра». На сей раз все смолчали, даже Суханов не упомянул про хрен с винтовой нарезкой. Последний тигриный Димарш определенно произвел на публику впечатление. Щелкая затворами и предохранителями, разошлись в разные стороны, встали на позиции, сосредоточились. Хоксли махнул рукой едва видимому отсюда сигнальщику, тот продублировал команду «дальше» и началось. хаба ба ба ба ба ба с расстояния в пару километров, шум, производимый загонщиками. Больше всего напоминал заунывный речитатив-мантру, вроде тех, что распевают буддисты и кришнаиды. Чуть позже стали различаться отдельные голоса и дружное бряцы не железной посуды. А еще пару минут спустя из разнотравья начала помаленьку выскакивать живность. Олени, кабаны, змеи, ящерицы, птицы. аб ба ба ба ба Ближе загонщики. Ближе. Можно представить, как мечется сейчас могучая зверюга, как рыкает утробно и ищет, повинуясь инстинкту, единственный возможный выход. Представить можно. Посочувствовать нет. А-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Совсем близко уже загонщики, совсем рядом. Еще немного и... Да вот же они, фигуры с котелками, редкой цепью. Видно их уже. Вот и греметь перестали. Быстрым шагом пошли. Вынурнули из трав, шумные, недоумевающие. Неужели опять ошибка? Ошибки не было. Хитрость была, простая и древняя, подсказанная зверю самой природой. «Вот она, эта ложбинка», произнес Хоксли примерно час спустя, когда прочесали они разнотравия частым гребнем и нашли. Наконец нашли. Толку-то. Он просто лег сюда под вывороченное дерево, распластался и пропустил загонщиков мимо. «То есть как это?» Люди прошли в паре метров от такой туши и ничего не заметили? «А вам приходилось когда-нибудь видеть тигра в засаде?» Ответил Хоксли вопросом на вопрос. «Среди трав, повторяющих рисунок его шкуры. И если нет, то вряд ли вы поверите словам. На этом тему можно было считать исчерпанной».